Тридцать первое декабря тысяча девятьсот первого года, Москва, усадьба Рябушинских. Новогодние праздники, учрежденные Петром Первым, старообрядцы не признавали и не почитали. Свой новый год приверженцы древля православия отмечали первого сентября, начиная с тысяча триста сорок седьмого года. Когда князем Симеоном Гордым и митрополитом Фиагностом начало нового года было перенесено с первого марта. Впрочем, счисление календаря с Рождества Христова адепты старой веры тоже не жаловали, живя по византийскому от сотворения мира. Конечно, все эти условности к началу XX века уже были прилично размыты, и новое поколение старообрядцев подходило к ним с почтением, но без фанатизма, скорее как к способу выделиться среди окружающих, подчеркнуть свою особость и наковальсть, а не практический инструмент для ежедневного пользования. Банкирская семья Ребушинских была именно такой. старообрядческой по форме и вполне соответствующей времени по содержанию. Отдавая должное памяти предков и уважая старые традиции, братья тем не менее прекрасно вписывались в весь цивилизационный модерн, царивший на столе веков, и в купеческих кругах считались самыми прогрессивными, цепкими и жесткими российскими финансистами. Тридцать первое декабря – это время, когда можно собраться всей семьей, подвести какие-то итоги и вспомнить прошедший год, принесший так много неожиданного. Роли братьев Ребушинских в семейном бизнесе были четко разделены, как в оркестре, где каждый инструмент исполнял строго свою партию, а вместе они сливались в струйную и гармоничную композицию. Безусловно, главным считался старший Павел. Фабричными делами занимались Сергей и Степан, банковскими и финансовыми вопросами заведовали Владимир и Михаил. Дмитрий поддался в ученые, младший Федор до поры как подросток был не при делах, а Николай прожигал жизнь, за что в семье его звали не иначе как беспутный Николашка. В первые же месяцы после вступления в наследство он промотал на певичку из кафе Шантана больше двухсот тысяч рублей, и старшие братья взяли над ним опекунство. Фамильное отличие Рябушинских от других финансистов, коеим мест числа, более глубокая задача, нежели просто сколачивание капитала, возрождение истинной, великой и могучей российской державы. Именно с этой целью Павел Рябушинский предлагал опустить между Российской империей и Западной Европой железный занавес. Да-да, термин был придуман и введен в обиход старшим сыном этого могущественного семейства. Пытаясь создать антизападную коалицию, Рябушинские планировали связать империю с Китаем и Японией. Только так, по их мнению, можно было возродить Россию и вывести ее на широкую дорогу национального расцвета и богатства. Как и все староверы, Рябушинские считали правящую династию досадной помехой на пути к осуществлению своей мечты, не видели и никогда не рассматривали себя в качестве монархистов и тем более союзников престола. Поэтому февральским студенным вечером прошедшего года ничего хорошего от встречи с царем не ждали. Это случилось во время попытки госпереворота, гвардейского мятежа, когда какие-то психиатры из немецкой клиники Шарите объявили государя сумасшедшим. Библиотека Морского собрания в Кронштадте, где была назначена аудиенция и куда доставили все семейство Рябушинских, включая младшего Федора, меньше всего напоминала место проведения досуга флотскими офицерами, считающимися аристократией даже среди военных. Все столы завалены справочниками и энциклопедиями, стены завешены плакатами с таблицами, графиками. аккуратными столбиками цифр и краткими выдержками из различных биржевых сводок, отчетов министерств и ведомств, гильдий и ассоциаций, академий и обществ, занимающихся изучением и анализом экономической жизни отдельных стран и предприятий. Стоит лишь разница, что здесь они были собраны в сводные массивы, среди которых постоянно мелькал невиданный ранее термин макроэкономика. Макроэкономика – раздел экономической теории, изучающий функционирование экономики в целом, экономическую систему как единое целое, совокупность экономических явлений. Впервые термин был употреблен Рагнаром Фришем 14 августа 1934 года. Структура российского импорта и экспорта, показатели промышленного производства в России, Европе и Америке, анализ денежных и товарных потоков вместо России в международном разделении труда, межотраслевой национальный бизнес за последние пять лет и многое другое. Заканчивалась эта картинная галерея интуитивно понятной и наглядной картой империи со стрелочками различной величины, обозначающими импорт и экспорт по группам товаров. Особенно выделялся жирный желтый червяк государственного долга, вползающий в Россию из Франции и Германии. По состоянию на начало 1901 года три с половиной миллиарда рублей, и это не считая трех миллиардов внутреннего долга. Да, да, господа финансисты, раздался глуховатый голос, и увлеченные братья только сейчас заметили в дверном проеме невысокого человека во френче темно-зеленого цвета без каких-либо знаков отличия и погон. имеющего определенное сходство с портретами, украшавшими присутственные места. Именно такая картина ежедневно встречает меня в этом зале, и эта желтая анаконда мне уже не раз являлась во снах. При положительном внешнеторговом сальдо почти в 150 миллионов рублей мы имеем чистый вывоз капитала, больше чем полмиллиардов. Из них двести двадцать один миллион рублей в качестве процентов по государственным займам, тридцать четыре миллиона по частным займам, а еще двести девяносто два миллиона утекли из страны вместе с русскими путешественниками, предпочитающими отдыхать, учиться и лечиться, а еще и хранить свои капиталы за границей. Я проверил: ни разу за всю историю России не было получено в качестве кредитов больше, чем вывозилось из страны за рубеж совместными усилиями русских и иностранных подданных. Ловко, не находите? Принять у клиента депозит за два процента годовых, выдать ему же кредит за десять процентов. Разница — чистая прибыль. Вы как банкиры должны оценить изящество финансовой комбинации. Несмотря на всю купеческую лихость, братья смущенно замолчали. На тему всевозможных банковских манипуляций они могли прочитать полноценную академическую лекцию. Цифры государственной задолженности, озвученные на встрече императора с купечеством в Москве, тоже не были сенсацией. Смущали формат и порядок необычной аудиенции. Никакого выхода гофмаршала, никаких подобающих самодержавному приему объявлений и представлений. Вот так по-простому, будто царь, прогуливаясь, случайно заглянул в публичную библиотеку и обнаружил там любопытствующую банкирскую семью в полном составе. Заметив неловкость присутствующих, император поморщился, очевидно, рассчитывая на другую реакцию. но решил не ломать собственный сценарий разговора и продолжил, сразу взяв быка за рога. На встречу с купечеством в Москве, где вы тоже изволили присутствовать, я пригласил желающих участвовать в упражнении, описанном еще бароном Мюнхгаузеном, вытягиванием себя за волосы из того болота, где мы оказались. Получил более тысячи всевозможных прожектов, некоторые из них уже реализуются. Но среди них не было ничего от вас, не интересно или не согласны. Ваше величество, по праву старшинства первое слово взял Павел, больше похожий в своем пинсне и с бородкой клинышком на земского доктора, чем на могущественного финансиста. Мы очень внимательно слушали ваше эмоциональное выступление в большом театре, но вы так негативно несколько раз отозвались о финансистах, что мы... Одним словом мы подумали, что попали в опалу. Если мнение изменяет память, император говорил с расстановкой, делая шаг на каждый второй слог и направляясь к стоящим гурьбой братьям. Я возмущался вывозом капитала и безбожным грабительским процентом, взимаемым с должников. В глазах императора запрыгали чертики. «Вас, как людей старой веры, должен возмущать любой ростовщический процент, не так ли?» «Ваше Величество!» Как молодой бычок, увидевший красную тряпку, пробурчал Владимир, самый дородный из всех братьев, напоминавший своей осанкой, бородой и густым низким голосом дьякона. «Вера запрещает нам брать проценты со своих!» «Вот оно как, Владимир Павлович!» Император шагнул вплотную к купцу и заглянул ему в глаза, заставив отшатнуться. Значит, вы требуя равноправия для своей веры, тем не менее делите население России на своих и чужих, на наших и не наших, на равноправных более или менее. Это вам Христос так сказал насчет ростовщичества. Думаю, что вам стоит перечитать Евангелия от Матфея и Луки. Нет, я совсем не против классификации. И любой человек имеет право решать, кто ему родной, а кто посторонний. Но дело в том, что эти посторонние рядом с вами живут. Их разорение влияет на вас и, как минимум, заставляет нервничать, придумывать оправдания, судорожно листать священные писания в поисках правильной ссылки. Мы уже говорили на купеческом собрании, что расставничество загоняет в нищету не только должника, но и всю страну за счет неконтролируемого роста необеспеченных долгов и неминуемо последующего вала банкротств, соликвидации еще вчера успешных предприятий, безработицы и вереницей личных трагедий, превращающих здоровых спокойных людей в нервных больных маргиналов. Михаил Ребушинский покачал головой. Мы в принципе согласны с приведенными доводами, Ваше Величество. Можно сколько угодно обсуждать моральную сторону расставничества, но против цифр не пойдешь. И понимаем, что проценты, взимаемые сверх реальной существующей денежной массы, делают общий долг принципиально неотдаваемым, а значит, системно конфликтным. Но мы работаем так, как умеем. Нам никто никогда не предлагал и не разрешал ничего другого. Значит, будем считать, что назрела историческая необходимость пересмотреть запреты и учебные курсы. Одними краешками губ улыбнулся император. Если мы сейчас начнем делиться планами, то вы перейдете в совершенно другую гильдию, откуда нельзя выйти просто подав прошение. И это должно быть вашим коллективным решением. Вариант, когда один идет налево, другой направо, меня не устроит, потому что я прекрасно понимаю, что такое различные политические группировки в одной семье. А если мы скажем нет? Тихо спросил Павел. Тогда вы отправитесь домой, вздохнул император, и будете дальше заниматься тем, чем умеете, пока вас основательно не тряхнут где-то здесь. Неизвестно, откуда взявшаяся указка в руках монарха уткнулась на ближайшем графике в цифру 1905. И окончательно разденут до исподнего вот здесь. Указка несколько раз отвела цифру 1917. И организуют все это не царские министры, а ваши коллеги из английских, французских и американских банков. Ваше величество, откуда вы знаете, что это случится именно в указанное время? поинтересовался самый младший Федор. Да, вы правы, неожиданно согласился император. Судя по тому, как лихо закручивается геополитическая спираль, это может случиться гораздо раньше. На то, что вас разденут и выбросят на помойку, в этом я даже не сомневаюсь. Вот эта гидра, монарх ткнул указкой в жирную цифру внешних займов. Просто так никогда ни откуда не уходила. За ее спиной всегда оставались руины и кровь. Так уж повелось с первого штурма Константинополя крестоносцами. А вы для международного банкирского сообщества чужие и всегда ими останетесь. Усугублю. И вы и я для финансистов Сити и Уолл-стрит только корм. Их финансовые возможности сто крат на превосходят ваши. Поэтому проиграете без вариантов, и я вместе с вами. Давайте сделаем так: я вам оставлю подборку официальных заявлений и неофициальных разговоров ведущих банкиров САСШ и Британии, а вы почитаете, подумаете и примете решение. Не менее часа братья, оставленные императором в тиши библиотеки, читали откровения Шиффа, Лёба, Баруха, Варбурга, Родшельда. А потом еще столько же времени отчаянно спорили друг с другом о реальности прочитанного, о плюсах и минусах союза с первым человеком в государстве, ведь о нем ходили такие разнообразные и противоречивые слухи. Прения, грозящие перейти в ссору, прекратил волевым решением Павел, спросивший о главном. Как часто хоть кому-то из их семьи или знакомых поступали подобные предложения? И какая разница, что еще хранит император в ящиках своего стола и как все это попало в его руки? Они являются ли это предложение тем, что единожды слышат за всю жизнь? И не получится ли так, что потом вся семья будет мучиться угрозениями совести, что не ответила на искренний призыв? и досадой за бездарно упущенный шанс самим формировать условия своего существования, вместо постоянных попыток приспособиться под чужие. Через пятнадцать минут уверений друг друга в том, что глава государства вряд ли предложит что-то непристойное, Павел, как глава семейства, отправился парламентерам с уведомлением о согласии. Именно этот день стал днем кардинальных перемен в работе банковского дома Рябушинских, внезапно перешагнувших границы империи и громко заявивших о себе как о серьезной международной организации. Мы только что объявили о государственной монополии на внешнюю торговлю и об отказе от золотого стандарта. Мягко ступая по ковровой дорожке, прохаживался вдоль стола император. Но остались западные, сильно взволнованные, в основном французские держатели наших долговых обязательств. В хочется их успокоить. Волнение влияет на цвет кожи. Делать это надо не нарушая только что принятые указы о государственной монополии на внешнюю торговлю и запрет на вывоз капитала. Исключение из правил плохи тем, что со временем сами становятся правилом. Поэтому мы поступим следующим образом: каждому держателю государственных российских облигаций будет предложен товар, пользующийся спросом у европейских покупателей. Рассчитываясь не деньгами, а товарами, мы создаем и сохраняем рабочие места, обеспечиваем заказами отечественного производителя и в целом поддерживаем национальную экономику. Может быть, мы даже предложим этот товар по заниженной цене, чтобы кредиторам было интереснее. И знаете еще что? Пожалуй, с этого дня купить акции или паи отечественных предприятий иностранным подданным можно будет только в обмен на эти новые ценные бумаги. Через месяц парижское представительство Рябушинских, объявленное официальным агентом царского правительства, начало активную скупку российских долговых обязательств, номинированных в золотых рублях. В обмен на них кредиторам предлагалась целая россыпь различных товарных облигаций, или по английской терминологии бондов. В первую очередь, конечно же, золотые с моментальным погашением по золотому номиналу, со срочкой погашения на год, но с увеличением на 20% веса слитка. За империалов 12,9 грамма предлагался 15-граммовый кусочек желтого металла. Трехлетние бонды весили уже 20 граммов, да к тому же участвовали в облигационной лотерее. Можно было даже удвоить вес золотого запаса, если повезет. Единственное неудобство: бонды были именными и номерными. При их оформлении в гроссбух устрашающего размера вписывались фамилия получателя и идентификатор его бондов. Объявлялось, что все это ради недопущения мошенничества, но многие напряглись. Несогласные могли в любой момент приехать в Россию, приобрести, что душа пожелает, заплатить таможенные пошлины и вывозить любой товар, находящийся в свободной продаже. Через месяц, когда очень осторожные уже получили свои слитки драгметалла с императорской маркировкой, самые азартные дважды попытались счастье в облигационной лотерее, а местные газеты запечатлели счастливчиков, удвоивших за тридцать дней свой капитал. Легкий ветерок ажиотажа пополнили новые информационные поводы. Вслед за золотыми бондами Ребушинские начали предлагать трехлетние серебряные, платиновые, изумрудные, меховые товарные облигации, обращенные на хорошо известные в Европе товары, только за рубли, за те самые от золотого обеспечение которых отказались. Обменное бюро работало тут же, поэтому много времени операция не занимала. Купить рубли на них, купить бонды. И у тебя в кармане уже гарантированные восемнадцать процентов годовых, плюс семьдесят два розыгрыша на удвоение капитала, а также мелкие, но приятные выигрыши одного, двух, трех дополнительных процентов. Приятные, потому что приходились на каждую вторую облигацию. Количество поймавших хоть перышко птицы счастья увеличилось кратно. Эмиссия государственных бондов была крайне ограниченной и не превышала суммы государственного долга. Спрос потихоньку рос и уже превышал предложения, на что Ребушинские ответили новой акцией — бонды частных товариществ, работающих в горной отрасли, с участием казенной доли или без оной. Первым номером в перспективном списке стояло Колымское золотое товарищество. После подтвержденного сообщения из Среднеколымска о золотоносных притоках Колымы в Берлёхе, Дебине, Тоскане и речке Утиной, его акции на петербургской бирже резко пошли в гору. Не отставали от лидера забайкальские бонды Доросунского, Балейского, Тосеевского месторождений. Следом шли сибирские товарищества с невыговариваемыми царями. на французском названиями месторождений близ Иркутска, Вернинская сухой лок чёртово корыта. Когда публика, разогретая золотой лихорадкой, почувствовала вкус прибыли и закусила удила, свет увидели российские алмазные облигации. Эмитент новое и никому неизвестное товарищество бриллианты России на поях с самим императором. Впрочем, первый алмаз на территории империи, да и вообще всей Европы, был найден еще в 1829 году в Пермской губернии на Адольфовской золотоносной россыпи. Всего в этом же году было обнаружено четыре кристалла. В 1830 уже двадцать шесть. За семьдесят лет XIX века на среднем Урале совершенно случайным образом нашли полтора фунта алмазов. И только сейчас русское правительство озаботилось системным поиском и промышленной разработкой. Высокий риск, традиционно сопровождающий горные исследования, диктовал внушительный дисконт, аж в 30 процентов от номинала, и все равно продажи шли ни шатко, ни валко. Первые алмазные бонды раскупали вяло, больше, как до весов, к основным, золотым. До тех пор, пока не были озвучены результаты геологических экспедиций с участием французских исследователей, сообщивших, что разведаны новые россыпи в бассейне реки Вишеры с содержанием алмазов в пять-десять раз выше, чем на среднем Урале на Кове. Но самая главная сенсация пришла из Якутской глухи, где на реке Ирелях вела геологоразведку абсолютно редовая горная партия. Геологи заприметили повадившуюся к лагерю лесу с подозрительно синеватой шубкой, цвета кимберлитовой руды. Выследив хитрого зверя, обнаружив лисью нору и взяв пробы грунта, исследователи пришли к однозначному заключению. Якутские кимберлитовые трубки – реальность, и, похоже, они вполне пригодны для промышленных разработок. Алмазные ценные бумаги рванули вверх с быстротой курьерского поезда, сдерживаемого исключительно бюрократическими процедурами: вычеркнуть старого владельца, вписать нового, начислить за трансфер пятипроцентную комиссию. На нее уже никто не обращал внимания, а бонды торговались сначала подвальной, а когда в Париж приехали образцы первых русских бриллиантов, уже по пятикратной стоимости. За первым траншем последовал второй уже по номиналу, потом третий с пятипроцентной надценкой, четвертый. И все равно от желающих купить счастья не было отбоя. Не дожидаясь коммерческого результата, впрок и на будущее скупали облигации строящихся и даже только проектируемых предприятий. угольного товарищества Сучаны, железноугольного Кузбасс, медных и молебденовых товариществ Балхаш, полиметаллических из печенегии Мончегубы, пермских Гологорский хром и Ивдельский марганец, Екатеринославского, Титанового и следующих за ним сталилитейных, станкостроительных, химических. Рафаилович, бывший ближний подельник Витта, занимавшийся при нем вербовкой французских министров, предлагая им лакомые куски в российских предприятиях, с двойным усердием лоббировал новые русские бумаги, по секрету рассказывая в парижских коридорах власти о необходимости вскочить на последнюю подножку русского поезда, отправляющегося на станцию индустриализация. Пока этого не сделали швабы. Выбора у банкира не было, его участие в махинациях Витте тянуло на виселицу, и сделка со следствием в виде отсрочки приговора могла закончиться в любой момент при отсутствии нужного русскому императору результата. В том, что за его тушкой внимательно наблюдают и в случае чего приведут приговор в исполнение, незамедлительно Рафаэлович убедился, когда царские сатрапы эффектно взорвали его экипаж за несогласованное отклонение от маршрута в сторону Швейцарии. Благодаря титаническим усилиям банкира и уставшего подтверждать его обещания «Сатрапа», Скальковского, директора горного департамента и всех концессионных дел, правительство Пьера Мари Рене Эрнеста Эрне, Вальда Круссо приняло секретное решение о переводе долговых обязательств России в стальные бонды, предполагая через пять лет монопольно выкупить весь русский прокат со всеми вытекающими уже политическими последствиями. Секретным решение было из-за грандиознейшего дипломатического скандала, случившегося после опубликования во всех ведущих мировых газетах откровений посла Британии об организации силами спецслужб Франции, государственного переворота в России и мерде, этот проклятый лимонник Саунфельс Депюте, сукин сын французский, сделал главными заговорщиками именно французов. С тех пор министр иностранных дел Теофиль Делькассе каждое утро просыпался в холодном поту, ожидая ноту о разрыве союзного договора. Франция рискует остаться один на один с этим прусским мужланом. Вильгельм II, узнав о таком хитро вывернутом до、да、еще секретном плане лягушатников, пришел в неистовство и распорядился, во что бы то ни стало, восстановить статус-кво. во влиянии на восточного соседа, обратившись к императору России с просьбой эмитировать отдельный чисто германский транш товарных бондов, приготовил марковку с предложением всемирного привлечения ведущих предприятий Германии и лично своего участия. Ровно через месяц владеющая Белорецкими заводами Вогао Ико объявила о дерзких планах по развитию своего производства на горе Магнитной, с выходом через семь лет на циклопические объемы в 10 миллионов тонн стали. Компания привлекла в свой основной капитал личные средства императоров Германии и России, прибегнув к внешним заимствованиям, имитируя товарные бонды на первые 10 миллионов тонн нового урожая. Партнерством остались довольны все. Доля Вильгельма в русской товарной стали сразу превысила участие всех французов вместе взятых. а привлеченные деньги пошли национальным компаниям Германии Круппу и Тиссену, главным подрядчиком и техническим консультантом строящегося гиганта. Был вполне доволен и глава белорецких заводов, этнический немец Гуго Вогау, приняв в акционеры сразу двух монархов и попав в высшую предпринимательскую лигу. Наконец вполне был удовлетворен русский император, получающий национальный стальлетейный гигант за иностранные деньги с гарантированным предварительным экспортным заказом на готовую продукцию. Обо всех этих событиях в центре которых совершенно удивительным образом оказался банковский дом Рябушинских. Шла неторопливая беседа тридцать первого декабря тысяча девятьсот первого года в только что построенной семейной усадьбе на Малой Никитской улице. На первый взгляд алмазы почти ничего не стоят. Цедя в пузатый бокал кальвадос, делился своими наблюдениями Павел. Корявые уродцы, коричневые, черные кусочки борта или промышленных алмазов невзрачны как гравий. Это потом в руках ювелира они приобретают положенные пятьдесят семь граней, хоть и теряют при этом половину своего веса. И представьте себе, узнав, что алмаз самый твердый минерал, рабочие и охотники проверяют его на прочность молотком, чем тяжелее, тем лучше. Сейчас даже невозможно подсчитать, сколько драгоценных камней они перевели по дурасти. Не умея отличить алмаз от топаза и прочих блескучих пород, они каждый найденный минерал клали на наковальню и лупили по нему кувалдой. Рассыпался, значит, не алмаз. Не рассыпался, алмаз. Во время моего приезда в Пермь старательными был найден камушек размером со спичечную головку и также разбит при проверке. Будем надеяться, что это последняя алма, спавшая жертвой тысячелетнего предрассудка. Интересно, сколько уральских камней утеряно при таком методе проверки. Поддержал разговор Михаил. Бриллиантовые вы мои, предполагаю, что разбитые алмазы не самые большие потери отечества. Владимир с удовольствием разглядывал огромные хлопья снега бесшумно падающие на Москву. Как только я занялся платиной, наружу из всех шкафов полезли такие скелеты, что пришлось передавать дела Мамонтову. И совсем не из-за старателей и рабочих уральских приисков, использующих непонятные, но очень тяжелые черные крупинки вместо свинцовой дроби, не понимающих, что каждый заряд такой дроби стоит дороже любого зверя, живущего в России. Это невинные шалости по сравнению с тем, что творят на нашем заднем дворе англичане. Эти прохвосты, поняв, что 95% мирового потребления удовлетворяется русскими платиноносными залежами на Урале, смогли провернуть дело так, что вся добываемая в России платина вывозится за границу в неочищенном виде. Как бросовый шлиховый металл искупается преимущественно одной фирмой Джонсон Мэтью и компания в Лондоне, устанавливавшей на него произвольные цены. В 1898 году уральские горнозаводчики организовали совместно с французскими и бельгийскими финансистами платинопромышленную компанию с целью освободиться от британского произвола. И даже сдали в аренду участки, богатые платиновым песком, давно облюбованные британцами. Но очень скоро они с удивлением узнали, что французы и бельгийцы продали свои акции Джонсону, Мэтью и компаниям. Другой трюк англичан по сравнению с этим выглядит сущей бездельницей. Скупив сезонную добычу платины, они значительно повышают закупочные цены. А как только русские промышленники вкладывают свои средства в расширение дела и увеличивают добычу, сбрасывают цену до минимума, разоряя в чистую наших купцов и получая сверхприбыли. И что за этот год ничего не поменялось? После введения платиновых бондов они попытались играть на понижении, но потом у них самих начались проблемы. Какие-то ирландские инсургенты взорвали контору как раз во время заседания совета директоров. Потом еще кого-то из акционеров пристрелили в Америке. В общем, сейчас они на рынке неактивны. Господи, упаси, перекрестился Михаил. Да ладно вам про англичан. включился в разговор строгий как монументальная архитектура Сергей. Когда своих плотов немерено, иностранцы жульничали с закупками, а мой подопечный решил облапошить сразу царя. Сергей занимался изумрудными бондами и почти весь год провел на Малышевском месторождении, изучая уральские самоцветы, но не как камни, а как источник столь необходимых валютных поступлений. Несмотря на желтоватый нацвет и средние параметры чистоты, изумруды с Малышевского рудника всегда были востребованы в старом свете. Ауральский александрит вообще не нуждался в представлениях, будучи очень редким и дорогим камнем. Реверс уральских александритов всегда был самый высокий в мире, поэтому он по праву считался национальным достоянием России. Малышевские изумрудные копии были личной собственностью русского царя, но оказалось, что распоряжается ими не государство. В 1899 году купец Нечаев провел, пожалуй, самую выгодную сделку в истории месторождения. Он арендовал его у государства за 20 тысяч рублей. А через два года решил перепродать англо-французской новой компании изумрудов на триста тысяч рублей дороже, не вложив за это время в дело ни рубля и не заплатив ни копейки налогов. Давайте о чем-нибудь хорошем, буквально взмолился Николай. Нет сил больше слушать про махинаторов и их кунштюки. Я готов разбавить вашу меланхолию. Подошел к столу Степан. Засэкономленные в этом году 220 миллионов рублей на обслуживание внешнего долга казна закупила под ключ 40 заводов и один из них автомобильный по моему проекту. На медне ездили осматривать место под строительство. Лудский, хоть он и занят, у Леснарда дал согласие на должность технического консультанта. Второй завод по своему проекту в Ижевске будет строить фрезы. Полностью переоснащается Мельлеровский Дукс. Из Риги в Пермь переезжает завод Лейтнера, и еще один автомобильный Накашидза заканчивает в Нижнем. У нас пока только планы, хлопнул по плечу Степана Дмитрий, а в мой аэродинамический институт уже переехал весь воздухоплавательный корпус, во главе с Кованько. Мастерские забиты мастеровыми, режут, щют, строгают, ругаются. Приглашаю через неделю на испытания аэросани и змея-планера нашего Сергея Сергеевича Ниждановского и первого летательного аппарата с мотором, сконструированного этими забавными американцами братьями Райт. Ниждановский Сергей Сергеевич, русский изобретатель, конструктор и исследователь в области летательных аппаратов, воздушных винтов, аэросани и глиссеров и так далее. В 1893 году выдвинул идею самолета без фюзеляжной схемы с крылом толстого профиля – летающее крыло. Жуковский их сильно гоняет за пренебрежение математическими расчетами, но поняв, что академическое образование ничем не заменишь и скандалами не сформируешь, разделил обязанности. Теперь Николай Егорыч сам обсчитывает их аппарат, а они, по его расчетам, уже оконструируют. Тогда и мне стоит сказать что-то оптимистичное. Вступил в беседу Михаил, считающийся среди братьев искусствоведом и перфекционистом. В прошлом году в окрестности, реже, что близ Екатеринбурга, начали находить на пашне кристаллы розового турмалина. Горная экспедиция пробив разведочные шурфы подтвердила наличие целой россыпи самоцветов. Помимо турмалина, топазы, берилы, аметисты, аквамарины, а первая промышленная проходка обнаружила на этом же месте наличие никеля. Вы представляете, по какой цене будут котироваться товарные облигации Липовского товарищества? Махинации англичан с русской платиной, афера купца Нечаева с малышевскими изумрудными месторождениями, липовские копии самоцветов и никеля – невыдуманные исторические факты. Интересно, почему хозяин запретил нам самим вкладывать свои деньги в эти облигации? Не запретил, а предупредил. Только сами не вздумайте пытаться на них нажиться. Без штанов останетесь. Может быть, все дело в девятой оговорке. Обязательства эмитента бондов приостанавливаются в случае форс-мажора, массовых волнений и военных действий и полностью отменяются в случае объявления войны государством бонда-держателя. А какая у нас война, кроме китайской? Может, он знает что-то еще? Ну, на то он и хозяин. Они уже и не помнили, кто первым начал так называть императора. То ли это было последствием собственноручно заполненного государем в 1897 году бланка переписи населения, то ли следствием неоднократного украсшения чиновной синикуры, то ли из-за нелюбви императора к традиционному титулованию величеством, но обращение хозяин прижилось, и Ребушинские были с этим полностью согласны. Империя, дождавшаяся хозяйской руки, урчала, как сытый кот, хотя в этом урчании внешним врагам чудился грозный медвежий рык потревоженного зверя.